«Значит, они уже открыты. С той стороны один уже работает», — показал на их дом Иваницкий. Дронго повернулся к дому. Через час, когда Зоя проснулась, на столе был свежий хлеб, нарезанный сыр и сало. В заварном чайнике был настоящий чай. «Вы прямо волшебник!» — восхитилась Зоя. Позавтракав, они вышли на улицу, и почти сразу перед ними остановилась машина Михеева куда едете петрова дальние наклонился к машине дронга нет махнул рукой михеев туда не повезу слишком далеко я дам вам 50 тысяч предложил дронга Михеев был изумительным актером и за что сказал он только 100 иначе я вас никуда не повезу но договорились вынужденно согласился дронга и залезая в машину тихо прошипел женщине на ухо чертовы, вымогателю. Просто дерут деньги на каждом шагу. Машина почти сразу понеслась на огромной скорости. Видимо, у шестерки Михеева был хороший мотор. Трижды оглядывался назад дронга и трижды Михеев успокаивал его кивком головы, давая понять, что за ними нет никакого наблюдения. На даче, как и предупреждала Зоя, царили запустение и разрух. Здесь не проживали уже несколько лет, но зато сам дом и высокая ограда вокруг закрывались на хорошую железную дверь. Дронга видел, как Зоя подошла к огромному пустому бассейну, как наклонилась над ним и, сдвинув несколько облицовочных плит, одновременно достала стопку бумаг. Какой изумительный тайник! С восхищением подумал дронга «Достаточно пустить воду, и никому никогда не придет в голову доставать бумаги с дна бассейна». Багиров просто молодец, если сумел оборудовать подобный тайник. С выдумкой, главное, абсолютно надежно. Он лихорадочно схватил папку, начал перебирать листы. Это были те самые списки, который искала вся страна вот уже полгода. Нашли, громко сказал Дронга. Кажется, мы наконец нашли эти списки. Михеев сделал ещё вид, что его не касается. Их поиски тем не менее радовался вместе с обоими пассажирами. Дронга читал всю обратную дорогу. Это действительно были документы, подобные атомной бомбе. Он не обращал внимания на Михеева, он не замечал Зои. Документы, ради которых погибло столько людей, были, наконец, у него в руках. «Куда вас отвезти?» — спросил Михеев. «Домой», — радостно ответил Дронго. «Куда?» «Сначала на беговую», — попросил дронга «Вы должны взять вещи». Когда они подъехали к дому, он спросил у молодой женщины. «Ваше имущество по-прежнему лежит в пакетах в коридоре?» Или вы примеряли какой-нибудь наряд? Ничего не примеряла. Я спала, пожалуй, плечами зоя Если хотите, я поднимусь с вами. Не нужно, я принесу ваши вещи. Папку я, конечно, заберу с собой. Теперь я с ней не расстанусь никогда. Он выбежал из автомобиля, бегом поднялся по лестнице. Вернулся обратно с пакетами, купленными вчера для Зои. «Теперь на Кутузовский проспект», — радостно сказал он водителю. Михеев вывернул руль, разворачивая машину. К дому Зоя они подъехали в полдень. Забрав свои пакеты, она вылезла из автомобиля. Он протянул водителю деньги. «Передайте, мы здесь», — сказал он Михееву. «Будем ждать гостей». Михеев кивнул ему на прощание и сразу отъехал. Прямо у дома стояла темная девятка. Там сидело трое подтянутых молодых людей. «Они приехали домой», — сказал один из них, держа в руках рацию. «Пропустите их», — приказал ему повелительный голос. «Ждите других. Если через час они не приедут, начинайте действовать самостоятельно». Они поднялись в лифте. И когда кабина наконец остановилась, Зоя радостно бросилась к дверям, достала ключи, быстро открыла свою дверь. «Здесь у меня чуть лучше, чем на вашей квартире на Беговой», — улыбаясь сказала она, приглашая его войти. «Здесь действительно было лучше. В эпоху нарождающегося капитализма в Москве...»